Глава 1 Известный ученый и изобретатель профессор Лев Христофорович Минц жил в доме номер 16 по Пушкинской улице. Был он человеком отзывчивым и добрым, считал своим долгом помогать человечеству. В первую очередь этой слабостью профессора пользовались его соседи. Они были людьми ординарными, не любили заглядывать в будущее и зачастую разменивали талант профессора по мелочам. Тому можно привести немало примеров. У Гавриловой пропала кошка. Гаврилова вся в слезах бросилась к профессору. Лев Христофорович отвлекся от изобретения невидимости и изготовил к вечеру единственный в мире искатель кошек, который мог найти животное по волоску. Кошка нашлась в парке культуры и отдыха на высоком дереве, и снять ее оттуда или сманить оказалось невозможно. Тогда Лев Христофорыч тут же в парке соорудил из сучьев, палок и сачка, пробегавшего мимо мальчика-энтомолога, уникальный сниматель кошек с деревьев, а мальчику, чтобы его утешить, изготовил из спичечных коробков и перегоревшей электрической лампочки безотказную ловушку для редких бабочек. И вот так почти каждый день. Особенно оценили соседи своего профессора, когда он выполнил просьбу старика Ложкина, у которого сломалась вставная челюсть. Он велел Ложкину выкинуть челюсть на помойку и смазает дёсной специально изобретённым средством для ращения зубов, приготовленным из экстракта хвоста крокодила. Через два дня у старика выросли многочисленные застрённые зубы. Всё лучше, чем вставная челюсть. Как-то Удалов спросил свою жену. — Фсюша, тебе не кажется, что я лысею? Облысел Удалов давно, и все к этому привыкли. «Ты в Плешивый!» — отрезала Ксения, отрываясь от приготовленного завтрака. «Может, сходить ко льву Христофорчу?» — спросил Удалов. «Тебе не поможет», — сказал Ксения. «Почему же это? Вон у Ложкина новые зубы выросли». «Не тебе это нужно!» — озлилась тут Ксения. «Это ей нужно!» «Кому это ей?» ей той которую твоя лысь не устраивает!» «Твоя ревность!» — сказал Удалов. «Переходит границы!» «Это шпионы переходят границы», — ответила Ксения, смахивая слезу. «А моя ревность дома сидит, проводит одинокие вечера». Упреки были напрасными, но Корнелий, чтобы не раздражать жену, тут же отказался от своей идеи. Ксения эту уступчивость приняла за признание вины и расстроилась еще больше. А когда Удалов сказал, что завтра в субботу едет на весь день на рыбалку, Ксения больно закусила губу и стала смотреть на большую фотографию в рамке, где были изображены рука об руку Корнелия и Ксении в день свадьбы. Неудивительно, что как только Удалов ушел на службу, Ксения бросилась к профессору. — Лев Христофорович, — взмолился на сил моих нет, выручай Чем могу быть полезен? — вежливо спросил профессор, отрываясь от написания научной статьи. — Не могу больше, — сказала Ксения, — даже если он и вправду на рыбалку едет, меня подозрение душит. Я чрезвычайно ревнивая, прямо заперла бы его в комнате и никуда не пускала. — А как же его работа, — удивился Лев Христофорович, — а как же его обязанность перед обществом? — У него обязанность перед семьей, — отрезал Ксения. — Кроме того, я бы его только на выходные запирала и по вечерам. — Вряд ли это реально, — сказал Минцем. — И не входит в мою компетенцию. — Входит, — возразила Ксения. Она уселась на свободный стул, сложила руки на животе и сделала вид, что никогда отсюда не уйдет. — Думай, на тот и профессор, чтобы семью сохранять. — Не представляю, — развел руками Минц. — Мужчину у средних лет трудно удержать дома. — Тогда сделай ему временный паралич, — сказала Ксения. — Вещеловечна. — Вещеловечна. Минс краем глаза покосился на статью, лежащую на столе. Больше всего на свете ему хотелось вернуться к ней. Но отделаться от Ксении удаловой и утихомирив ее, было невозможно. Минс бросил взгляд на шкаф с пробирками и колбами, где хранились всевозможные химические и биологические препараты, но ничего не придумал. И вот тогда Ксения сказала, «Мне иногда хочется...»